Память святой мученицы Севастианы. Святая Севастиана жила в царствовании Домициана и была ученицей апостола Павла. Егемон Георгий велел схватить ее в городе Маркианополе. Ее били и бросили в раскаленную печь, но она осталась там невредимою. Потом ее повели в Ираклию, где она повешена была на дереве, после чего ее бросили на съедение зверем. Но она снова осталась невредима. Наконец ей отсекли голову мечом, при этом вместо крови из нее истекло молоко.